Мнение духовенства очень решительно, оно рассматривает дело преимущественно с нравственно-религиозной стороны и не без диалектики. Велико смирение государя, во всем он уступает. Столько городов уступил там-то и там-то, пленных палачан отпускает даром, своих выкупает. Велика его правда перед королем. Больше уступить ничего нельзя. Уступить королю ливонские города, разорение церквам, которые государь в Ливонии поставил. Пскову теснота будет великая, и всем купцам торговля затворится. Неправда короля то, что, взявшись защищать ливонские города от Москвы, он побрал их московскими же руками. Ливонские немцы отдались ему, обессилев от московского наступления, а без того мог ли он хоть один город Ливонский взять? А Ливонская земля от прародителей, от великого государя Ярослава Владимировича, достояние нашего государя. Поэтому духовенство приходит к воинственному заключению не мириться, за ливонские города стоять, а как стоять? В том его, государьего воля, как его Бог вразумит. Наш долг за государя Бога молить, а советовать о том нам не пригоже. Бояры и других думных сыновников больше занимают виды политические и дипломатические. Они предусматривают опасности перемирия, в продолжении которого король соберется с силами и укрепится в Ливонии. Лучше продолжать войну особенно в виду внешних затруднений Польши, а нам всем за государя головы свои класть. Впрочем, во всем воля Божия до государева, а нам, как показалось, так мы государю и изъявляем свою мысль. Дворяне разных групп комбинируют по-своему соображения старших, духовенства и думных людей. Они как будто даже смущены тем, что их спрашивают о таком важном государственном деле. Воля государя! Как сделать свое государево дело? А не холопи государевы, ведь только служилые люди на конях сидят и с коня за государя помрут. Велит государь, и они на его дело готовы, за одну десятину отвоеванной у недруга земли головы свои покладут. Одно соображение более всего убеждает их в правде государевой. Пока государь Ливонской земли не воевал, король за нее вступаться не умел, а ныне вступается. Мнение приказных дьяков также очень воинственно. Полоцк и Ливонские города государь взял в свою саблию, а другие города обессилели от нашей же войны, потому их король засел. Так с какой же стати государю от них отступаться? Не имея боевых голов, дьяки пишут в заключении, а мы, холопи, к которым его государским делам пригодимся, головами своими готовы. Гости и купцы взглянули на дело с экономической стороны, государи все люди животы свои положили, достатки свои потратили, добиваясь ливонских городов. Как же от них отступиться? Мы, люди, не служилые, — заканчивает записка, — службы не знаем, но не стоим, не токмо за свои животы, а и головы свои за государя кладем везде, чтобы государева рука везде была высока. Надо бы еще отметить разницу в терминах какими обозначены в приговорной грамоте мнения соборных групп. Духовные лица дают государю свой совет. Все остальные члены собора только изъявляют свою мысль. Это, очевидно, сравнительная оценка мнения духовенства и всех мирских членов собора. Ободренный, единодушно выраженной готовностью всего собора служить государеву делу, Царь заломил королю непомерные требования, которые все были отвергнуты польским правительством, и война продолжалась. Но в 1570 году, не созывая нового собора, царь заключил перемирие на условии статус-кво, хотя бояре настаивали на прежнем соборном приговоре.